По той же причине конвойные должны оставаться в коридоре за дверью. Вы могли бы также распорядиться, чтобы сестра-сиделка, чья благонадежность не вызывает сомнений, находилась во время свидания в палате и слышала наш разговор. Все это ерунда. Ни вы, ни ваша жена ничего не скажете друг другу. Конечно, не скажем. Она ведь ничего и не знает. Но она умрет спокойно. Чиновник задумался и принялся перелистывать бумаги. Тогда мы вас допрашивали относительно группы седьмой. Вы не назвали имен. В промежутке мы нашли Мюллера, Бозе и Вельдорфа. Вы назовете нам имена остальных? Штайнер молчал. Вы готовы назвать нам эти имена, если я дам вам возможность видеться с женой в ближайшие два дня? Хорошо, сказал Штайнер после паузы. Тогда назовите их. Штайнер молчал. «Хотите назвать две фамилии завтра, остальные послезавтра?» «Я назову их вам послезавтра». «Вы это обещаете?» «Да». Чиновник долго смотрел на него. «Я посмотрю, что смогу сделать. А теперь вас отведут в камеру». «Не вернете ли вы мне ее письмо?» Спросил Штайнер. «Письмо?» «Вообще говоря, оно должно остаться в деле». Чиновник нерешительно повертел письмо в руках. Впрочем, ничего отягощающего в нем нет. Ладно, возьмите. Благодарю, сказал Штайнер. Чиновник нажал на кнопку звонка и приказал конвойному увезти Штайнера. Жаль его, подумал он. Но что поделаешь, проявишь капельку человечности и сам попадешь в эту адовую кухню. И вдруг он грохнул кулаком по столу. Морец Розенталь лежал в своей постели. Впервые после долгих дней он не чувствовал боли. Был ранний вечер, и в серебристо-синем воздухе февральских парижских сумерек зажглись первые огни. Не шевеля головой, морец Розенталь наблюдал, как одно за другим освещались окна в доме напротив. Дом плыл в сумерках, точно гигантский корабль, точно океанский лайнер, выходящий в море. От простенка между двумя окнами на отель Верден падала длинная темная тень. Она выглядела как переходные мостки, по которым вот-вот на судне «Пойдут пассажиры». Морец Розенталь не шевелился. Он лежал на своей кровати и внезапно увидел, что окно комнаты распахнулось настежь. Кто-то, похожий на него, встал с постели, вышел через окно и направился по мосткам к кораблю, который еще только что покачивался на сумерках жизни. А теперь поднял якорь и медленно заскользил вдаль. Стены комнаты распались, словно ветхая картонная коробка, подхваченная бурным потоком, и унеслись. Мимо с шумом проносились улицы, зеленые леса уходили под фоштевень. Все обволокло туманом, и корабль стал медленно подниматься ввысь, втягиваясь в тихий гул бесконечности. Подплывали облака, появились звезды, и кругом развелась глубокая синева. Вдруг, среди всего этого колыхания, словно колыбельная песня, плавной дугой надвинулся розово-золотой берег, и снова бесшумно опустились мостки. Морец Розенталь спустился по ним, и когда он оглянулся, корабля уже не стало, и он очутился один на чужом берегу. Перед ним вытянулась длинная ровная дорога. Престарелый путник не стал долго раздумывать. Дороги существуют для того, чтобы по ним идти одновременно, а уж его-то ноги исходили, дай бог, сколько дорог. Он шел недолго. Вскоре из-за серебряных деревьев показались огромные сверкающие ворота, а за ними — поблескивающие купола и башни. Прямо посередине ворот осиянная маревом стояла высокая фигура с посохом в руках. «Таможня!» — испуганно подумал морец Розенталь и мгновенно спрятался за куст. Он обленулся. Обратного пути не было. Позади зияло ничто. — Ничего не поделаешь, — покорно подумал старый мигрант Притаюсь здесь до темноты. Тогда мне, может быть, удастся прошмыгнуть боковой тропкой как-нибудь обойти это место. Прищурив глаза, он посмотрел сквозь развилку двух ветвей, из карбункулов и ониксов, и увидел, что могучий страж делает ему знаки посохом. Он снова оглянулся. Кроме него здесь никого не было. Страж снова поманил его».